Глава двенадцатая Удивительно жаркий май принес с собой в Москву не только долгожданную сушу тепло, но и упоительный дух цветущих яблонь. Ушла до поздней осени раздражающая лякоть, радовала яркой зеленью трава, рассыпались побочным по обильными брызгами желтого вездесущие одуванчики, и даже солнышко жарило как-то ласково. Худой мир лучше доброй ссоры, «Верно, ты -то это не мне говори шляхте польской да литовской. Что на деревеньке порубежное наскакивает, что мир у нас с ними, что война, им все заедино». В грановитой палате московского Кремля, несмотря на буйство жизни за ее толстыми стенами, все было тихо и степенно. Очередное заседание Боярской думы, несмотря на скрытые страсти и некоторые трения между отдельными ее представителями, Протекало вполне плодотворно, и вопросов на повестке было ровно три. Первый был скорее формальностью, но все же довольно важный. Еще семь лет назад сибирский хан Едигер добровольно признал себя подданным царству московского. Разумеется, с выплатой положенной в таких случаях дани. И также разумеется, что дань-то была исключительно символической, но уважение пока обстоятельно обо всем договорились пока составили все необходимые грамоты немало времени прошло в общем с мая месяца года о сотворения мира семь тысяч к титулу иоанна васильевича из рода рюрикова добавились короткие но очень важные слова и всея сибирские и сибирский землиповелитель его приросла мало что не вдвое как ни крути есть чему радоваться и чем гордиться Раз мириться не пожелали, значит, надо нам их воевать. Зарить беспощадно, земли безлюдить, ибо сказано око за око и зуб за зуб. Ишь, вояка, сам что ли полки поведешь? Второй вопрос был не таким приятным, хотя особых сложностей в себе тоже не таил. Все в том же мае месяце истекало очередное, сколько их уже было, перемирие с Великим Княжеством Литовским, которое, в свою очередь не изъявил никакого желания его продлить. Ни король польский и великий князь литовский Сигизмунд Август II, ни набольшие люди княжества. И хотя в Литве хватало здравомыслящей шляхты и магнатов, сами по себе они мало что могли. Все их предложения на сеймах встречали упорное противодействие со стороны такой же, как они шляхты, и самого великого князя, вернее почти такой же, ведь они были православными, а их противники перешли в католическую веру. А хоть бы и сам, ежели великий государь повелит, то заради него и отечество и живот положу. Выседающие на широких лавках бояре и стоящие думные дьяки дружно перевели свои взгляды на своего владыку, чей трон, отделанный слоновой костью резьбой, приятно светился в косых солнечных лучах. «Нет». Почуяв столь четкий и не оставляющий сомнений ответ, думцы вновь загудели, время от времени опять косясь на государя. А кое-кто, например, князь Иван Мстиславский, посматривал и на небольшую лавочку в углу грановитой палаты, на кое и вот уже второй час в полной недвижимости выседал десятилетний наследник. Тогда Шуйского, воевода большого полка, от которого Петра Ивановича альбо Ивана Андреевича, Впрочем, и их кандидатуры не устроили государю. Оживился было Курбский, воевать он любил и умел, но властитель решил все иначе. Я сам, оглядев притихших бояр, иван Васильевич продолжил. Возглавлю воинство православное, князь Александр. В наступившей тишине несколько растерянно поднялся со своего места Горбатый Шуйский. Воинскими талантами его господь не обделил, да только в последнее время не чувствовал он на себе государевой ласки и милости. «Тебе быть воеводой правой руки!» «Полки левой руки!» — поведет Шереметьев, димитрий Глаза думцев поневоле скользнули к одной неприметной лавочке и отроку, ее занимающему. Но нет, государь смотрел на иного. Увидев же, на кого именно, разом подскочил на ноги, Дмитрий Иванович Хворостинин, достаточно молодой, но уже подающий весьма немалые надежды воевода. Ты возьмешь под себя передовой полк. Удивился не только Хворостинин, но и все бояре, несмотря на должное происхождение и таланты, заслуг князя для столь ответственного поста все же было откровенно маловато. Впрочем, сомнений в правильности столь неожиданного решения своего владыки никто так и не выразил. Вслух, по крайней мере. Михаил Иванович, довольно пожилой, но все еще крепкий князь Воротынский, коему за его многочисленные заслуги явили особое уважение, поименовав по имени отчеству, степенно поднялся и прижал руку к сердцу. «Тебе стоять против степи, в том тебе будет подмогой, Мстиславский». Еще один боярин князь взделал себя на ноги, а также князья Черкасский, Корпский и Хованский. Сделав едва заметную паузу, мужчина на троне с легкой усмешкой добавил «В подручнике возьми себе Данил Кадашева». Три года назад он хорошо погулял по басурманским землям. Тишина еще больше усилилась, хотя казалось уж куда более. По всему выходило, что великий князь задумался над тем, чтобы вновь приблизить опального Кольничева. Впрочем, Надолго бояр эта новость не заняла, и следующие полчаса не посвятили обсуждению хотя бы примерных набросков штатного расписания обоих войск. Ведь иной воевода, но всем хорош, и воинская удача при нем, и все, не последний, да вот беда, родом не вышел. А допустить, чтобы знатным да родовитым командовал кто-то, хоть и более талантливый да худородный, такое и вовсе невозможно потому как против всего порядка вещей что земного что божественного да что там в соответствующих приказах даже специальные разрядные книги велись чтобы не дай бог не запамятовать кто где когда и над кем верховодил а кто в подручных воевод доходил упаси господь знатному боярину встать подымение родовитого все и он сам и потомки его не увидят более достойного их места и чина. Да и насмешек не оберешься. Как же, потомок удельных властителей служил под началом у какого-нибудь худородного, неспособного проследить своих пращуров хотя бы до пятнадцатого колена? Довольно. С явной неохотой угомонившиеся после царского окрика думцы расселись по своим местам, готовясь слушать точнее, изо всех сил отбрыкиваясь от навязываемой им великим государем чести. Иван Васильевич еще два заседания Думы назад ошарашил их новой затеей, вожелав отстроить в каждом крупном городе своей державы большие хлебные амбары, причем не из дерева, а из совсем даже недешевого камня. И ладно бы только он, архипастре Московский и всея Руси, поддержал его в этой затеей и своим авторитетным словом и конкретными делами. И все бы было хорошо, если бы не было так плохо, потому что все крепко-накрепко помнили, что тот, кто не справлялся с государевыми повелениями, хорошо себя никогда не чувствовал, когда все обходилось краткой опалой, когда длительный нередко и в монахе приходилось постригаться. Но лучше уж там, чем голову на плаху. И ладно, еще только свое, а не всего семейства разом. Дело важное и большое, это так. Но богоугодное. Благожелательно кивнув поддержавшему его митрополиту, царь погладил слегка вьющуюся бородку. И думается мне, одному его оселить никак не получится. Так, бояре? Думцы тут же согласно загудели что-то одобрительное. Что не получится у одного, сдюжат трое. Князья и Шуйский и Скопин-Шуйский. Троица Рюриковичей, поднявшись в разнобой, поклонилась, совсем не обрадовавшись оказанной им чести и доверию. Зато остальные родовитые явно вздохнули с облегчением, мысленно утирая честный трудовой пот. Слава тебе, Господи, сбагрили. Одной заботой меньше. У них. Если бы найти того дурака, что возглавит строительство новых трепастиц и засечных черт, так и вообще бы полная благодать приключилась. Ахм. Чуть пристукнув своим посохом о каменную плитку пола, первый из думных бояр Иван Бельский, вполне уже оправившийся от кратковременной царской немилости и приструнивший всех своих врагов и недоброжелателей, оглядел присутствующих и язычно провозгласил формулу завершения. Великий государь решил, и дума боярская на том приговорила. На сей радостной ноте заседание и закончилось. Первым ушел царь вместе со своим наследником, за ними потянулись разгоряченные, несмотря на прохладу, грановитой палаты бояре, и последними двинулись на выход думные дьяки и песцы. Вот уж для кого все только начиналось. Написать великое множество распоряжений, разослать их с гонцами, подсчитать потребное количество припасов, какие полки куда пойдут, проверить дороги, готовность пуш большого наряда наряду. Митя, что-то владыка наш малость прихворал, навести-ка ты его ближе к вечере. Да, батюшка? За здоровье митрополита Московского и всея Руси великий князь и его наследник следили с одинаковым рвением. И если для Иоанна Васильевича он был ценен как верный союзник и соратник, то царевич Дмитрий, Помимо всего прочего, видел в нем, хм, но ближе всего подходило определение «стабилизатор». Разделяя все устремления своего государя, архипастырь Русской Православной Церкви зачастую не разделял путей их достижения и, аккуратно пользуясь своим авторитетом и мягкими уговорами, старательно сглаживал слишком острые углы тяжелого царского характера и, по возможности, гасил первые порывы. Не будь его рядом с троном, и кто знает, сколько боярских голов полетело без плахи на пропитанную кровью землю. Надеюсь, я смогу добавить ему пару-тройку дополнительных лет жизни. Поцеловав родительскую руку и медленно зашагав к Успенскому собору, царевич вспоминал умных бояр и праздновал свой первый маленький успех. Даже несколько. Во-первых, отец весьма рационально назначил основных воевод опирай в своем выборе не на знатность оонах, хотя и про нее не забывал, а на умение воевать с тем или иным противником, вроде князя воротынского посидевшего на порубежной службе и до малейших тонкостей познавшего все повадки до уловки степняков, от чего и гонял их в хвост и в гриву, или малыми силами давал достойный отпор. А поставь его против шведов или поляков, Нет, он, конечно, и там справится. Наверное. Но людишек служил их, все же в землю поляжет заметно больше. Или вот князья Горбатый Шуйский и Хворостинен. Если против крымчаков да Нагаев они показали себя просто хорошо, то супротив европейских вояк, ну, прямо выше всех и всяческих похвал. Причем последний проявил себя не только хитроумным тактиком, но и выдающимся стратегом. Кстати, Надо бы к тезке присмотреться поподробнее. Во-вторых, удалось немного изменить отношение отца к талантливому военачальнику Даниле Адашеву. Конечно, немало помогло и то, что опальному окольничьему было абсолютно без разницы, кого именно гонять, крымских нукеров или литовскую шляхту. Но все же, все же... В-третьих, смена воевод означала весьма вероятную победу там, где должны были быть поражение, а это, в свою очередь, подразумевало спасение тысяч русских воинов от смерти или плена. Та же битва при Чашниках, где Шуйский вдобавок еще и осадную артиллерию потерял, дятел Долгобородый, или, если взять что поближе, бой при Невеле. К тому же князю Курбскому, кой и умудрился этот бой проиграть, имея аж трехкратный перевяз в силах, Будет гораздо труднее убежать в Польшу от южных границ царства Московского. А значит, останутся живы его жена и сын, которых он в ином случае попросту бросил бы на скорую смерть. Жалкое ничтожество. Не спасти родную кровь, имея для этого все возможности. Ну и четвертое. Было у Дмитрия сильное подозрение, что клан Шуйских не справится с отцовским поручением. Ни по злому умыслу нет. Просто что Петр Иванович, что Иван Андреевич с маловеста были заточены под дела воинские, а никак не организационно-хозяйственные. В отличие от них у Федора Ивановича Скопина-Шуйского, такой опыт был в превеликом множестве. Почти 18 лет его набирался в своих многочисленных имениях, находить в ссылке и под внимательным надзором а Вот и получается, что из тройки князей один будет работать головой, а двое языками. Кстати, в опалу Скопеншуйский попал в аккурат после того, как государев-опекун Андрей Шуйский был растерзан псорями по прямому указанию самого опекаемого, пронесшего подсердечную ненависть к своему наставнику сквозь всю свою жизнь. Из всего клана Шуйских казнили лишь одного, и историки же будут говорить что отец мой был люд безмерно, и кровь людскую лил, что водицу. Хм. А ведь действительно, если потомки удельных суздальских князей завалят столь важный проект, как зернохранилище, никто и слова не скажет. Когда в наказание их удел и все вочины перейдут в нашу родовую собственность, справятся, потратив немало своего серебра, честь и хвала, заняты размышлениями. Царевич и сам не заметил, как зашел под своды Успенского собора. Выплыв из мыслей уже внутри, он едва заметно повел головой, осматриваясь, затем под взглядами многочисленных прихожан подошел к иконе преподобного Сергия Радонежского и преклонил пред ней колени. Страж уже привычно отошел на полдюжину шагов, образуя редкую цепь и отодвигая прочь пару зазевавшихся богомольцев а наследник перекрестился медленно прикрыл глаза и потихонечку ослабил барьеры воли словно бы уловив этот момент диакон у аналоя звучно провозгласил господу помолимся почувствовав свободу тут же с готовностью откликнулась пробудилась сосредоточи разом наполнив своими эманациями все вокруг на 10 шагов и одновременно с этим К нему пришло непередаваемое чувство облегчения. Словно бы он долгое время дышал через раз, а потом наконец-то полной грудью вдохнул свежего воздуха. Немного понежившись в столь приятном чувстве, Дмитрий коснулся энергетики собора, понемногу впуская ее в себя. Или наоборот, это он в нее погружался, щедро расходуя силу, чем больше он ослаблял контроль над источником, тем сильнее тот полыхал отдавая и одновременно с этим впитывая пропуская сквозь себя колоссальный поток крохотные частички которого оседали в узоре и тем сильнее размывалось и отдалялось ощущение телесного а взамен ему постепенно раскрывался еще один мир полный самых разных образов ощущений непонятных маняющих внушающих безоччетный страх И непонятное вожделение и еще один новый мир ты ли купцом тимофейки будешь он самый сын твой где они дослушав торговца тканями служил и коротко бросил, чтобы шли за ним, заставив солидного торгового гостя проявить прям-таки мальчишескую прыть уж больно широко и быстро шагал их провожатый, довольно быстро осознав куда именно они направляются. Купец немного занервничал. Тимофеевская башня, тезка, будь она неладна, любому москвичу внушала, если и не опаску, то уж точно легкую насторожность. Тем, что как раз в ее подвалах денные и ночно зарабатывали свой хлеб насущный ката разбойного приказа. Эть, что ли? Внимательно оглядев из-под кустистых бровей в начале самого владельца лавки в суровском ряду, а затем его наследника, коего бережно несли сразу двое дюжих носильщиков. Невероятно кряжистый мужик из тех, про которых говорят «поперек себя шире», как-то непонятно хмыкнул и тут же почти без перехода посерьезнел, низко с неподдельным почтением поклонившись. «А многие ли это тебе, Государь-наследник?» Повторив то же самое в сторону незаметно подобравшейся дворцовой стражи с царевичем Дмитрием Ивановичем посередине. И, получив легкий ответный кивок, один на всех, мужчины распрямились. «Веди, Авакум!» Еще раз поклонившись, старший кат разбойного приказа заспешил по истертым лестницам вниз, проводя гостей, часть из которых ничего не понимала и оттого тревожила все сильнее и сильнее, в наполненную болью темноту. «Тум! Ох, ее! Ё... Хе, хе Осторожнее, гости дорогие!» Увидев, куда их привели, отец, сын и их дворовые мужики немного поплетнели. — Ложись давай, болезный. Купецтву дом, отведя взгляд от пыточного станка, тут же бухнулся на колени. — Помилосердствуй, государь-наследник, за что? Взмахом руки, угомонив, захохотавших, было стражей, царственный отрок нехотя пояснил, то для лечения надобно. Ухмыляющийся кат подхватили бледного, как сама смерть, илпидия уложили на широкую доску животом вниз, привязали, сковали толстыми сыромятными ремнями и отошли в сторонку. Подошедший взамен царевич тут же пригнулся силовер взгляд восемнадцатилетнего купеческого сына. «Скоро ты будешь ходить. Думай об этом». Тихо заскрепил ворот, натягивая ремни. Вслед за ними напряглось, так и не набравшее должного вес тела. Тебе не больно? Почему-то прозвучало это не как вопрос, а как утверждение. а Аввакум. Еще чуток, государь-наследник. Готово. В темноте подвала, подсвеченной полудюжной чадящих факелов, было особенно заметно, как засияли небесным огнем глаза юного целителя. Все, от стражников до носильщиков из дворни, затаили дыхание и зачарованно наблюдали как он медленно ведет рукой вдоль хребта, распластанного на пыточном станке купецкого сына. Ослабь. Вновь проведя ладонью над позвоночником неудачливого охотника, Дмитрий довольно улыбнулся. Про себя. На лице же это выразилось всего лишь «в», собственно, да никак и не выразилось. Снять. Задубевшие от намертво въевшейся в них крови и пот ремни вернулись на свое место. А в руках главного палача зловеще блеснул страшного вида ножек-крючок. Что-то булькнуло, пахнуло крепким вином, затем из звонко закапало прямо на пол. «Морду отверни да не дергайся, а может, его того?» Покачав перед лицом болезненного своим кулачком, служивый намекнул на возможную анестезию. «Для пущей надежности». «Нет». Долгое ожидание, приправленные мукой неизвестности и любопытства, широченная спина вакуума полностью загораживала все, что творилось на пыточном станке. В отличие от него пятерка стражей явно наблюдала что-то интересное, судя по нескольким неразборчивым шепоткам вроде, ешь как стянул, и, надо же, прям как дырку на портках латает. Встань! Завозившийся Елпидий бросил короткий взгляд на пятна крови размазанной по непослушной руке, самым краешком сознания, отметив появление новых повязок. Затем перевел глаза на отца с дворней и самостоятельно изменил положение тела, кое-как покинув свое прокрустово ложе, утвердился на ногах, двумя руками вцепившись в надлежащую опору, и ошарашно замер, пока царевич вновь проводил свой осмотр. Это что же, правая рука вновь его слушается. Повернись, наклонись в другую сторону, а теперь три шага вперед. Я не...» Увидев, как сразу двое дознавателей нехорошо и очень многообещающе ухмыльнулись, а целитель слегка отвел назад руку, поневоле заставив вспомнить, сколь оглушающие и болезненные оплеухи может отвешивать его затянутую в перчатку ладонь. Молодой парень предпочел не рисковать хотя страшно было так, что сердце заходилось. Шаг, другой, третий, а на четвертом купец не выдержал и подскочил к единственному сыну. подхватила за руку, понуждая еще немного пройтись, прижал к себе, потихоньку расцветая недоверчивой улыбкой. Еще раз потянул, дернул за плечо, на очередном шаге притянул отпрыска в отеческие объятия и совсем было открыл рот для радостного возгласа Тот же его закрыв привели того, как же столько сердные каты с непонятной робостью подставляют головы под руку царственного отрока. А потом, отходя в сторонку, с удивительно просветлевшим лицом: "Чудные дела твои, Господи!" Впрочем, долго обдумывать увиденное не получилось, потому как Дмитрий Иванович пожелал навестить его дом. Короткий путь на тряском возке, постоянно оглядываясь на сына, высыпавшие на дорогу любопытные соседи не менее любопытные прохожие звонкий щелчок плетки и тихая ругань получившего за излишнюю назойливость зеваки как тебя зовут маленькая девочка пугливо скосив глаза на маму тихонечко ответила капа увидев как правая бровь наследника чуть вздёрнулась в молчаливом вопросе купец Тимофей тут же негромко пояснил капиталина стал быть Начертав крест на подставленном лобике и напротив ее сердца, царюч Дмитрий вручил маленькому ангелочку небольшую кружку с простой водой, подождал, пока она пустеет, а потом ласково подтолкнул самую младшую из купцовых дочек обратно к матери, после чего все семейство, включая и его главу, начало дружно исполнять земные поклоны. Впрочем, недолго. После небрежного взмаха руки именитый гость и безмерно счастливый хозяин довольно быстро остались наедине. Вернее, почти наедине. Двое стражей все так же стояли рядом с дверью, с большим успехом изображая живые статуи. «Ты желаемое, — Ты получила желаемое, Тимофейсон Викентия? — Сядь. Подскочивший было для новых поклонов и выражений безмерной благодарности купец послушно опустился на лавку. — Какими тканями ты торгуешь? Э-э-э, сукно из Фландрии, Гешпании, есть английские выделки, османской, персидской, шелк разного цвета, бархат, есть узорчатыми поволоками всякими с вышивкой и каменьями драгоценными, кружевами де да лентами разноцветными. М-м-м, все, государь-наследник. Пасконь, лен, и этим с божьей помощью. Почему не упомянул? Так тоже нашинское, простое да грубое. Задумавшись, отрок медленно повторил. «Простое и грубое. Ты скупаешь готовую посконь у крестьян, или выделываешь ее сам? Как есть скупаю, государь-наследник? Много ли таких гостей торговых в суровском ряде, как ты?» Внутренне вздохнув, Тимофей признался. «Да спиток, пожалуй, наберется. Поиздержался я в последнее время, дела забросил». Немного помолчав, наследник вновь проявил интерес, правда, совсем к другому предмету. И где ты взял свой дар? Разум вспомнив, сколько серебра пришлось отвалить за пять потрепанных рук, псей купец некоторым злорадством, исключительно добрым, разумеется, поведал про лавку торговца Фалаллея на книжном ряду. Сколько ты заплатил за него? На место злорадства пришла легкая тоска. Впрочем, тут же смытый радостным удовлетворением. Его сын жив и здоров, остальное — пустяки. Полторы сотни рублей, государь-наследник. Против ожидания царственный гость совсем не впечатлился величиной суммы, коей было равна годовому жалованию аж тридцати приказных диаков за раз. Точнее впечатлился, но совсем не так, как ожидал от него хозяин дома. Слегка дрогнув лицом, мальчик некоторое время держался пока смех не победил его невозмутимость. ты ха, ха, ты и в самом деле хороший купец, Тимофей викентия Резко посерьезнее в царевич пояснил повод для своего веселья, а также причину, по которой он столь щедро одарил своей благодатью всю купеческую семью. Настоящая цена этого трактата — его же вес в золоте. Слегка переменившийся в лице хозяин медленно осознал, Как сильно ему повезло купить за неполный пуд серебра почти два пуда золота. Про такую удачу он даже и не слыхивал. Какие иноземные языки, разумеешь. Старательно изгоняя из мыслей блеск не маленькой кучки золота, Тимофей перечислил. Фламандский, гешпанский и германских немчинов. Какой именно? Видя, что купец затрудняется понять? О чем именно его спросили, царевич быстро проговорил непонятную фразу, ожидающую, вскинув правую бровь. «Прости, государь-наследник, не совсем разобрал». Вместо повторения прозвучала новая фраза, на слух почти такая же, как и первая. «Э, «Талерами расплачиваюсь, их везде принимают». «Понятно, язык ганзейских городов. В каких из них тебе довелось побывать?» В Любике, Гамбурге, Люнебурге, Ребели, Новгороде, Мемеле, Штетине, Бреге и Антверпене. И еще в Риге и Гданьске, но всего один раз. Вольно уж не ласково там принимают гостей торговых из Руси. Ненадолго задумавшись и медленно проведя пальцами по столу, мальчик задал новый вопрос. Вернее, уточнил старый. Ведом ли тебе какой восточный говор? Как же! Тот, на котором османы между собой балакают, и язык персов. Язык татар хозяин упоминать не стал. Он и так молчаливо подразумевался. Можно сказать, второй язык государства. По-персидски только говоришь? Да, государь-наследник. Ежели какая грамотка на ихнем, то я ее толмачу знакомому несу. Хорош ли он? Весьма хорош, государь-наследник. Что не дашь, все читает и письмецо может принужде отписать. Как-то даже похвалялся, что на 10 немчинских языков превзошел. Вспыхнувшие на мгновение глаза показали интерес царевича. Имя Толмача где найти? А Емелька Беспалый с утра до вечера при гостином дворе отирается. Вспомнив, кому он отвечает, купец моментально поправился. Охочих до его умений не ждет. Вот как? Царевич помолчал, что-то прикидывая и решая, затем спокойно спросил, очень чисто выговаривая слова испанского языка. «Хочешь служить мне?» Без всяких раздумий Тимофей просто опустился перед царственным отроком на колени и торжественно перекрестился, а вот ответить вслух так и не успел. «Не спеши, мне невозможно солгать, от меня невозможно уйти против моей воли, и я...» Десятилетний мальчик очень нехорошо улыбнулся. Не люблю глупцов и предателей. покажи завтрашним завтрашнем полднем, я буду молиться в Благовещенском соборе. Приведешь мне своего беспалого толмача. Вновь, перейдя на родную речь, наследник поднял хозяина с колен и встал сам, направляясь на выход. Увидев в сенях явно поджидающую мужа купчиху, он скользнул взглядом по ее безупречно набеленному лицу с насурмленными бровями и едва заметно поморщился. Усевшись богато украшенное седло своего кабардинца, царевич подобрал поводья и в полный голос попрощался с супружеской четой. «Ты, кажется, мечтаешь о втором сыне, пока жена твоя носит на лице яд, мечтания эти бесплодны».